653. Август 16. Страх надо искоренить так, чтобы он не испытывался даже во сне, а также и противодействие людям. Бежать от врага даже во сне не негоже для воина света. Как бы и силен враг ни казался, спину нельзя показать. Даже отступая, надо держаться лицом к врагу. и надо, чтобы условие это врезалось настолько глубоко в сознании, чтобы и во сне, и наяву различия в поведении по отношению к врагам не было никакого. Сон обнаруживает часто еще неизжитые свойства характера, угнездившиеся где-то в закоулках сознания. Их следует трансмутировать. Близко с этим связан вопрос о воображаемых качествах. Иной раз требуется особые испытания, чтобы выявить и отделить воображаемые качества от настоящих. Много отрешенности надо, чтобы посмотреть на себя со стороны. И смотреть на себя надо от нас из твердыни, в духе отделившись от трех, низшей оболочки.